Глава 9-я. Внутри подземелья действовала высокоуровневая группа, нападающая на отряды именованных. Это нам сказал спасённый Мак. Будучи куратором он вместе со своими подопечными столкнулся с неизвестными во время самого обычного движения к очередному спуску. Стандарт, лидер отряда и сильнейший из их кураторов, принял первый удар нападавших на себя. Он и некая вуаль, девушка-мечница, смогли остановить первый натиск и дать время другим на попытку сбежать. Напала на них высококлассная группа, в которую входили призыватель, управляющий очень сильными тварями, и несколько воинов. В прямом столкновении у кураторов не было и шанса, а уж у их подопечных тем более. Так уж вышло, что наш Мак специализировался по большей части на магии перемещения и защиты. Ему удалось не только пережить первую атаку, но и, используя свою силу, переместиться в этот зал, прихватив с собой подопечных. Жаль только далеко не всех. как раз в момент самого перехода он и был отакован элитным личом, почувствовавшим появление группы людей. Из-за слабости после использования высокоуровневого навыка и полученных ран, отбиться от элиты с её свитой кураторов оказалось непросто. Если бы мы не подоспели на звуки боя, всё могло бы закончиться очень плохо. Как и говорил Черныш, Мак оказался крайне благодарен и даже проговорил: "Гильдия будет обязана клану Гала". Чего и добивался наш куратор? У вас всё нормально? Ранений нет? Быстро спросил он, подходя к нам и одновременно с этим проверяя состояние магий. Отлично. Сейчас встречаемся со Скетом и Траком и возвращаемся. Не будем идти дальше. А что насчёт нашей практики? переспросил Здоба. Это обсудим, как доберёмся до посёлка. Варианты есть. ответил куратор и вдруг замолчал, глядя на Оридора, который весело на поясе воина. Я тоже замер, опустив взгляд и с удивлением обнаружив, что мой фонарь с чувствительными к проклятой силе светлячками изменился в цвет. С мягко золотистого на огненно-алый. Куратор, что это значит? Мы же не двигаемся. Почему они поменяли цвет? – спросил хриплым голосом Сдоба. Блуждающих проклятых зон в этом подземелье нет, как и твари, использующих проклятие в качестве основы своей силы. словно бы сам себе ответил Черныш. В любом случае лучше отсюда поскорее убраться. Доберёмся до ближайшего убежища, там встретимся с Аскетом и Трэком и будем возвращаться. Вы же понимаете, что у меня нет возможности защитить и вас тоже. Последний вопрос был задан подошедшему к нам потрепанному магу со своими подопечными. Справится Черныш. Я лишь прошу помочь добраться до ближайшего убежища, а там мы уже сами. Вы и так спасли нам жизни. Я сейчас даже идти могу с трудом, не то что сражаться. А уж про ребят и вовсе молчу. Он бросил взгляд на кое-как стоящих на ногах новичков. Достало им действительно знатно. Удивительно, как ещё никто не помер во время нападения лича. Ни ноч как чудо. На нас они посматривали с отчётливой благодарностью. По самому краю уже прошли. И если бы мы не вмешались без жертв бы точно не обошлось, если не сказать больше. Ранее мне не раз и не два говорили, что за пределами Врат могло твориться многое, вплоть до войн гильдий и кланов, и сейчас происходящее вполне укладывалось в это. Ладно, подумав пару секунд, всё же ответил Черныш. Он явно взвешивал все за и против решения ещё немного помочь бедолагам. Нам так или иначе нужно добраться до ближайшего укрытия, и чем быстрее, тем лучше. Твои ребята справятся? Мы пойдём своим темпом и никого ждать не будем. Куратор ещё раз взглянул на цветаридоры, который с каждой секундой становился всё сильнее. Понятия не имею, с чем это связано, но выглядело происходящее настораживающе. Справится. Мак быстро посмотрел на своих подопечных. Из себя вывернутся, но справятся. Как знаешь. Выдвигаемся. Кивнул Чернышев и посмотрел на нас. Я иду впереди и расчищаю путь. Никому не отставать. Край, ты за старшего. Статуэтки держишь наготове. Если что-то заметите, сразу использовать. Пошли. Никто возражать не стал. Наша группа значительно увеличилась и из-за чего сильно растянулась. Правда, Черныш сразу предупредил: следите исключительно друг за другом. Мы помогли чужой гильдии, но няньками для них быть не собирались. Из-за взбесившихся аридоры нам приходилось сейчас полагаться исключительно на чутье куратора и надеяться, что он успеет ощутить присутствие проклятых ловушек до того, как они схлопнутся над нашими головами. умиреть с хлопотав проклятье штука неисприятных мне доводилось слышать рассказы про таких бедолаг и повторять их путь сильно не хотелось вокруг нас постоянно пролетали черные тени снуя и проверяя каждый метр иногда впереди слышались звуки скоротечных столкновений черныш не церемонился используя все силы чтобы очистить путь для нас во время столкновений с Литой ему хватило меньше минуты на то чтобы зачистить от свиты место боя Невероятный результат, если подумать. А сейчас он просто шёл вперёд, сметая каждого противника на своём пути. Правда, это были группы всего лишь обычных монстров, но всё равно. На выходе из зала куратор вдруг остановился, прислушиваясь к себе. Мы как раз подходили к нему, когда он предупреждающе поднял руку, говоря, чтобы мы пока попридержали все вопросы. Судя по расфокусированному взгляду, Черныш мыслями был сейчас далеко. Только что со мной связались о скет-стреком. Они наткнулись на ещё одну убитую группу именованных, сказал он, выразительно глянув на подходящих ближе спасённых. И я сказал им выдвигаться к убежищу, к которому мы направляемся. Дождёмся их и сразу двинем наверх. Возможно, это была наша группа, предположил Мак, подходя к куратору. Нас перехватили как раз возле северного спуска и раскатали за пару минут. Возможно, и ваша. Это уже не так важно. Согласился Черныш. Давайте-ка двигаться дальше. У меня плохие предчувствия. Аридоры с ума сходят. Хвоя рядом со мной слегка повернула голову, словно бы к чему-то прислушиваясь. Я заметил, как она нахмурилась, но ничего не сказала, а мы продолжили двигаться за куратором. Добрались до выхода из зала и вошли в коридоры подземелья. Стоило только это сделать, как Черныш почувствовал что-то неладное, как и Хвоя Край, бери группу, руки в ноги и вперед к убежищу. Сейчас вы мешаетесь, крикнул он нам, останавливаясь. Тени вокруг куратора забурлили, дергаясь в разные стороны. Он посмотрел на куратора спасенного отряда. Останешься со мной и поможешь. Теперь понятно, что у этих уродов призыватель, еще и призвал какую-то тварь с проклятием. Пришедший в себя Макс согласно кивнул, понимая, что это не просьба, а приказ. Да и понимал, что по-другому никак. Я же бросился вперёд, сверяясь с картой и пытаясь понять логику нашего куратора. Если против нас действует группа именованных, убегающие их не остановят, а скорее помогут. Тупиковая комната, откуда так просто не выбраться, остаётся надеяться, что Черныш знает, что делает. За нашими спинами грянул взрыв. Всю группу бросило на пол, как и бедолаг из другой гильдии. По коридорам пронеслась волна тёплого воздуха. Уши заложило, а перед глазами всё поплыло. Тут же использовал малое исцеление, чтобы привести себя в чувство. Зрение пришло в норму, только противный писк в ушах остался. Подскочил к повалившейся хвое. Девушку неплохо так приложилось её-то чувствительным слухом. Пришлось влить подряд два исцеления, чтобы докричаться. Рядом со мной приходили в себя сдоба и суслик. Оба выглядели нормально, лишь мотали головами, приходя в себя. Цела Крикнул Хвоя и, увидев кивок, помог поднять сына ноги. Быстро осмотрел бедолаг новичков. Живы, только оглушены, но уже приходят в себя. За нашими спинами, там, где совсем недавно грохнул взрыв, слышится яростное шипение какой-то твари. Тени, отбрасываемые магическими светляками, колышутся словно бешеные, хотя источник света никак не меняется. Вкладываю в арбалет болт и кричу всё ещё капашащимся новичкам, чтобы поторапливались. Здобо забирает у меня хвою, подхватывая ее под руку, и мы бежим в сторону убежища. Немного осталось, метров сто, не больше. Главное тут на пути не налететь на твари каких. Для этого приходится бежать первым, чтобы успеть почувствовать приближение опасной твари до меня. Но все обходится, если не считать одинокого мертвеца, стоящего возле стены и срубленного мной одним выстрелом. На нашем пути никого не оказывается. Энергия жизни +18 нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 47 из 50. В процессе. Собранные энергии жизни 834 из 10 тысяч. В процессе. Основное задание. Мы успеваем попасть в убежище аккурат за несколько секунд до второго взрыва, а еще через пару минут к нам вваливается черныш с полуживым магом. Последний без сознания и просто висит кулём на спине аккуратера. Кто с нового камелечения рявкает он на приходящих в себя новичков? Помогайте своему наставнику. Внешне я не заметил у мага каких-то повреждений, зато появилось стойкое ощущение, что бедолага просто перестарался, использовав все имеющиеся у него силы без остатка. К своему куратору подбежали сразу двое новичков и начали дружно вливать в него какие-то исцеляющие заклинания. Что это было, черныш? Удивительно, но это спросила или даже скорее прохрипела хвоя. Тварь призванная с нижних пластов 71-х врат, поморщившись от метелион, вам мало, что с каждым мой ответ неприятный монстр, и тот, кто её сюда призвал, как минимум моего уровня. Пришлось попотеть, чтобы выкинуть тварьёгу. Она ещё и с проклятьем умеет обращаться. Жаль самого призывателя поблизости не нашли. Я бы с удовольствием поболтал с ним по душам. Черныш, поморщившись, несколько раз сжал и разжал руку. Только сейчас я заметил, что она у него была серая, словно неживая. Проследив за моим взглядом, Макс усмехнулся. За дело под люком проклятым. Ничего страшного и не такое случалось, ответил он и достав из карманного пространства перчатку, с некоторым усилием надел её. Хуже то, что вопрос мы с Твариу решили только на время. Её хозяин жив и относительно цел. Позовёт ещё раз, и к нам опять наведается, я уверен. В то же время потерявший сознание Мак начал понемногу приходить в себя, открыл глаза, несколько секунд не понимающе смотрел вокруг, пока ему не удалось сфокусировать взгляд на Черныше. Получилось его остановить. Да, жаль, не надолго. Мужчина кивнул и попытался приподняться. Получилось у него это только с помощью своих подопечных. Долго я тут провалялся, спросил он. Здесь недолго, а так минут пять, ответил ему наш куратор. Этот призыватель крайне неприятный противник. Что? Даже для тебя, удивился Мак. Мне даже стало интересно, почему он был так уверен в нашем кураторе. Нет, сила Черныша, конечно, впечатляла, но насколько он был сильнее, скажем, обычного мага его уровня? Непонятно. Ты же сам видел, с каким трудом мне удалось подавить его призыв. Селён скотина. Крей, светимость немного сбавь. Дыр уже прожжешь. Последнее было сказано уже мне. Опять увлекся и не проконтролировал свет в глазах. Модификация начала немного раздражать, благо с каждым днем управляться с ней мне удавалось все легче. Само светит, ответил ему и тут же задал вопрос: далеко от нас Оскет и Трек? Скоро появятся. Я их слегка подстегнул, должны скоро быть. Горбун, с этого момента ты с ребятами сам по себе. У меня свои новички на шее, твоих защитить уже не сможем. Это понятно. Спасибо за то, что уже сделали. Я от своих слов не отказываюсь. Выполнишь небольшую просьбу. Излагай, кивнул на шкуратор, передав это сообщение в нашу гильдию. Мало ли что случится. Макс с странным именем Горбун протянул руку с браслетом, перекидывая ему сообщение. Без проблем. Аскет с треком появились, как и сказал куратор, спустя минут 10. Немного запыхавшиеся и разгорячённые, Пари фрасу уточнили происходящее, поделились информацией о том, что на другие группы третьего яруса пока никто не нападает. Зато на втором всюду появляются твари разведчики, нехарактерные для этого данжа, и похожие чем-то на зверушек нашего повелителя теней. Они активно кого-то ищут. Похоже, всё-таки по вашей душе пришли эти ребята, Гормун, заметил Черныш. На штумак, с помрачневшим лицом, Лешки внул. Вероятность, что охотились именно за ними, была высока. Ты просто передай моё послание. Это всё, о чём я прошу, сказал он своему лидеру и повернулся к своим подчинённым. На лицах каждого из новичков застыл отчётливый страх. Они всё прекрасно понимали. Мне стало любопытно, почему Горбун не попытается перенести своей способностью себя и подопечных на уровень выше? Или его сила не так работает? Тогда поближе к выходу С другой стороны, там наверняка есть какие-то ограничения у этой способности, например по времени или еще чему-то. Передам, не сомневайся, ответил тем временем наш Мак, поднялся на ноги, отряхнулся и посмотрел на других кураторов. Ладно, давайте на выход. Трек, используй свой локатор на полную. Отдохнешь в городе, сейчас придется поработать. Аскет, ты замыкающий. Работаем, как если бы в во воротах высокой сложности. Край, Хвоя, Сдоба и Суслик. В вашей задаче будет держаться между нами вопросы. Вопросов не было. Единственное, что меня беспокоило это состояние самого Черныша. Он практически не использовал поколеченную руку, и я видел, что каждое движение приносило ему боль, хоть Мак это и пытался скрывать. Проклятье задело его, и задело не слабо. Тренер бежал У него получилось использовать легендарную способность перемещения и избежать прямо во время нападения неизвестных на его группу. То, что все плохо, он понял практически сразу. Теперь он оказался посреди смертельно опасного для него подземелья без поддержки и понимания, куда его занесло. Да, есть карта, но чтобы использовать, надо понять, в каком месте второго яруса он очутился. Почему-то тренер был уверен, что эти люди пришли по его душу. В этом явно виднелось влияние шефа. Он так любил делать дела чужими руками. Где-то вдалеке послышался характерный звяк цепей. Секунда, и за ним ещё один, а затем ещё. Тренер остановился в ужасе, вслушиваясь в это позвякивание. Он слишком хорошо знал, что это такое. Медленно тренер начал пятиться, стараясь не паниковать. Бежать. Нужно уходить в другую сторону. Развернувшись на пятках, тренер поспешил прочь от этого места. Ему нужно было во что бы то ни стало добраться до выхода со второго яруса и подняться на первый этаж. Там уже всё будет куда проще и появится шанс выбраться из этого проклятого места. Звяк. За его спиной вновь послышался характерный звон.